Издательство 1 из Паблишен и студия MDM Vision представляют Федор Михайлович Достоевский Преступление и наказание Часть 1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 все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать. Не это уж. Лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал. Впрочем, на этот раз страх встречи со своей кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу. «А какое дело, хочу покуситься, и в то же время каких пустяков боюсь!» — подумал он со странной улыбкой.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 ли известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Всё это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, и поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека.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 подумал он с неприятным чувством. Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперёд. «Пройдите, батюшка». Небольшая комната, в которую прошёл молодой человек, с жёлтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. Тогда, стало быть, так же будет солнце светить.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 На оборотной дощечке их был изображён глобус, цепочка была стальная. «Да ведь и прежнему закладу срок. Ещё третьего дня месяц, как минул. Я вам проценты ещё за месяц внесу, потерпите». «А в том, моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать». «Много ли за часы-то, Алёна Ивановна?» «А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит».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 И там один ключ есть всех больше, втрое, с зубчатой бородкой. Конечно, нет комода. Стало быть, есть ещё какая-нибудь шкатулка или укладка. Вот это любопытно. У укладок всё такие ключи. Впрочем, как это подло всё. Старуха воротилась. Вот, батюшка, коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтётся с вас 15 копеек за месяц вперёд-с. Да за два прежних рубля с вас ещё причитается по сему же счёту вперёд 20 копеек. А всего стало быть 35. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль 15 копеек. Вот и получится. Как? Так уж теперь рубль 15 копеек. Точно такс. А до человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить, точно ему ещё хотелось что-то сказать или сделать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 Товарищ его, толстый, огромный в Сибири, с седой бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке, и изредка вдруг как бы с просонья, начинавший прищёлкивать пальцами, расставив руки врозь и подпрыгивать верхнюю частью корпуса, не вставая с лавки, причём подпевал какую-то ерунду, силясь припомнить стихи, вроде: "Целый год жену ласкал, целый год жену полоскал". Или вдруг проснувшись опять,